Глава 20 Под сводами усыпальницы некогда великого Хули шел бой. Всполохицы и звон столкнувшихся клинков перемежались криками и угрозами. Зянши выли и рычали, бросаясь в бой. Юные ученики Альянса Мурим, не жалея сил, отбивались. А в эпицентре всего этого безобразия стояли двое юношей в бело-голубых халатах не нехотя отвел взгляд от предстоящей схватки и поспешил к черному саркофагу. Юный господин Юй ци и сам мог справиться с дарованным ему судьбой испытанием. В этом практик Ли ни капельки не сомневался. Уж слишком велика была мощь юного господина, а его искусное владение тяжелой Ци и вовсе являлось притчей во языцах. Даже самый ничтожный из учеников кровавого культа знал, как велик первый ученик «Черного неба». Знал об этом и сам Ливей, а потому исход сватки не особо тревожил опытного воина. Все его понимание в тот момент было поглощено одним нехитрым действом. Он усиленно искал потайную скважину на стенах саркофага «Айнан». Чуткие пальцы практика безостановочно шарили по беновому дереву, немного отодвигали в стороны серебристые таблички-талисманы и все пытались нащупать хоть что-то похожее на замочную скважину. «Нашел!» — возликовал Ливей, когда ему, наконец, улыбнулась удача. Под одной из табличек явной работы колдунов императорского двора отыскалась небольшая щель, как раз такая, в которую бы идеально вписался тот самый ключ. Левый тут же решил проверить находку, и к его несказанному облегчению ключ встал в замочную скважину, как влитой. Осталось лишь его провернуть, что практик тут же и сделал. Спустя мгновение черный саркофаг Айнан задрожал а еще через секунду из-под серебристых табличек талисманов повалил сизый дым. Закончились же все эти странные метаморфозы тем, что одна из стенок саркофага просто-напросто отвалилась и рухнула к ногам практика. Впрочем, столь странный исход ни капельки его не смутил, даже наоборот. Ливей словно бы только этого и ждал. Практик тут же нырнул внутрь саркофага. «Наконец-то!» – дрожащим голосом прошептал Ливей. Все, о чем они так долго грезили, наконец свершилось. Тело основателя Мудан, а вместе с ним и его неисчерпаемые ци оказались во власти черного неба. В его, Ливея, власти! Взгляд практика моментально прикипел к внутренностям саркофага. Там на молочного цвета атласной ткани возлежал такой же бледный на вид мужчина. В лице покойника не было ни кровинки. Но, что удивительно, даже после смерти великий мастер Хули выглядел живее многих живых и мог бы дать фору даже некоторым молодым. За века, проведенные в этом месте, его тело не только не сохлось до состояния мумии, но и, казалось, ни капельки не изменилось о том, что основатель секты Мудан мертв, свидетельствовала лишь вся та же пресловутая бледность. Не будь ее, испутать мастера Хули спокойником было бы практически невозможно. Где-то в глубине души именно такую картину Левей и ожидал увидеть. Уж он-то, практик, ни одну собаку съевший на нижних дантянях не понаслышке знал, какими огромными бывают океаны цы. Порой запасы жизненных сил некоторых мастеров достигали таких поражающих воображения размеров, что последние попросту не могли дождаться собственной смерти. Старость и последующий за ней закономерный конец приходили к ним разве что в самых сладких снах, и великий мастер Хули, само собой, был из числа таких людей. Однако, даже зная это, многоопытный Левей ожидал увидеть хотя бы малую толику морщин на его лице и немного иссохшей кожи. Но ни того, ни другого обнаружено не было. Лицо Хулей сияло свежестью и чистотой. Его гладкой фарфоровой коже могли позавидовать лучшие из лаянских красавиц. Все это в купе могло свидетельствовать лишь об одном – легенды не врали – «Океанцы мастера Хули и впрямь не исчерпаем». И даже более того, судя по увиденному, складывалось впечатление, будто рассказы о величии основателя секты Мудан были сильно преуменьшены, ведь даже спустя 400 лет после смерти великого мастера можно было запросто спутать со спящим. После осознания этой пропасти между ними Ливей ненадолго замешкался, На секунду ему показалось, что он попросту недостоин достоин того, чтобы касаться такого сокровища, как тело основателя Хули. Однако, к счастью для него, практик быстро вспомнил, зачем он здесь и какие силы представляет. А потому его руки все же потянулись к бело-голубому халату давно умершего мастера. Пальцы левые проникли за отвороты одеяния, потянув тело на себя – И в этот самый момент практик «Черного неба» почувствовал нечто странное. Он ожидал ощутить тяжесть пусть и истощенного, но все же человеческого тела. Однако вместо этого почуял лишь невесомость в своих руках. Удивительно, но тело мастера Хули едва не воспарило, стоило только Ливэю потянуть его на себя». Практику даже почудилось, будто в руках у него не застарелый мертвец, а самый обычный отрез шелковой ткани. Объяснение столь странному событию могло быть только одно. Тело великого мастера все это время рефлекторно использовало шаури. Было ли это защитная реакция опытного воина или особенностью его донтяня, этого Лива и не знал. Однако именно в этот момент он внезапно осознал, что перед ним тот, кто давно вышел за рамки человеческого бытия, просветленный, который уже раз за сегодня левые возблагодарил судьбу за дарованную ему возможность. Будучи пусть и опытным, но всего лишь практиком, он и подумать не мог, что когда-нибудь прикоснется к чему-то столь легендарному». Однако, как бы ему того ни хотелось, долго предаваться праздному восхищению Левей все же не мог. Вокруг кипела битва. Понимая это, практик решил как можно скорее покинуть саркофаг Айнан, само собой, не забыв при этом прихватить еще и драгоценную находку. Закинув почти что невесомое тело на плечо, Левей поспешил покинуть последнее пристанище великого мастера». Теперь ему и трем ученикам Черного Неба можно было наконец покинуть эту пещеру, но только им четверым. Дзянши же должны были остаться здесь и позаботиться о щенках Альянса Мурим. Тем более, что последние, судя по звукам боя, все еще держались. Дабы в этом убедиться, Львей даже выглянул из-за саркофага. И поначалу то, что он там увидел, не вызвало у него никакого удивления. Все было точно так, как он и предполагал. Юные, но при этом талантливые ученики достойно противостояли старшим Дзянши. А вот что его действительно удивило: так это то, что юный господин Юйцы все еще не покончил с тем доставучим мальчишкой. Судя по расколотому полу под ногами последнего, он каким-то чудом пережил поступ черного неба и как раз сейчас готовился к отражению очередной подобной атаки. Разве что делал он это весьма странно. Пока юный господин Юйцы находился в воздухе, напитывая ногу тяжелой Ци, этот проходимец учень зачем-то отводил назад кулак. Причем делал это настолько неумело, что Левей, будучи под впечатлением от его неуклюжести, не сразу заметил черную дымку над занесенном для удара кулаке. А когда он все-таки ее заметил, стало уже слишком поздно. Стопа юного господина и кулак проходимца с учения уже неслись навстречу друг другу стремительно и неотвратимо, будто два черных метеора. Поступ черного неба! Один серьезный подход! Отказное повторение! Глядя на эту картину, Левой попросту не мог не восхититься силой этих двоих. Но, как бы то ни было, победитель уже был предопределен. Талант бывшего попрошайки с учения никак не мог затмить собой гений юного господина. Все же выпавшие на их долю испытания сильно разнились, притом не в пользу выходца из мудан. А значит, и черная цы первого ученика имело куда больше вес, чем цы его противника. Левей свято верил, что исход этой схватки был предрешен еще до ее начала. Но кое-что его все же смущало. Какая-то мысль на задворках сознания. Но он никак не мог ее поймать. И вот за секунду до обмена ударами сердце опытного практика внезапно дрогнуло. Левей наконец осознал, о чем тревожился все это время. Выпад с учения выглядел так, будто мальчишка из Мудан никогда прежде его не тренировал, и только в голову Левея пришла эта страшная мысль, как тот, о ком он так усердно думал, вдруг совершил ошибку, причем ошибку весьма досадную, присущую одним лишь новичкам. Прямо на его глазах противник юного господина взял и завалился всем телом вперед, словно какой-то уличный драчун, не способный рассчитать силу своего же удара. Ну а дальше случилось то, что невозможно было предвидеть и чего он втайне опасался. Два черных метеора неожиданно разминулись. Стопа юного господина черкнула по плечу мальчишки в бело-голубом халате и унеслась последнему за спину, Но ну а кулак самого сучения, резко уйдя вниз, коснулся того, чего ну никак не стоило касаться. Спустя мгновение сердце Левея оказалось разбито, прямо как пара юношеских яиц секундой ранее. «Если что, я не специально». «Нет, ну правда ведь не специально. Кто же знал, что мой кулак окажется настолько тяжелым, что аж утянет меня вслед за собой? Хотя я тоже хорош. Как можно было забыть об одной всем известной качковской мудрости, что чем длиннее рычаг, тем сложнее удержать вес на его конце? А веса в моем кулаке в момент удара было немерено». И тем удивительнее, что даже после такого сокрушительного попадания предатель Юйссы Лаосы все еще пребывал в пусть не в добром здравии, но в каком-никаком сознании. «Клянусь, я убью тебя!» — прохрипел он люжа у моих ног. «Вот ведь невезуха! И угораздило же его так подставиться!» Он хоть и успел в последний момент применить шаури, но одним испугом, как тот же дедушка Бай, отделаться все же не сумел. Теперь вот лежит, ревет бедолага. И ведь не помочь ему никак. Разве что только советом. «Ты к стеночке, к стеночке ползи!» Подтолкнул я его ногой, а после со всей доступной мне доброжелательностью добавил. «А когда ползешь, ноги на нее закинь, враз полегчает». — А еще хочешь, я тебе рыбки холодненькой дам? Приложишь себе там, где надо? — Я это запомню. — Конечно, запомнишь. Доброта она такая, навсегда в сердце откликается. Так что, рыбку дать или как? — Сдохни. — Это значит нет? — Проклятый ублюдок. — Ну, как знаешь, мне больше достанется. По правде говоря, делиться с ним рыбкой мне не очень-то и хотелось. Самому мало». Да и переводить ее так бездарно — это ведь то еще кощунство. Кто же ее после такого есть-то станет? Ну да ладно, небеса с ней, с этой рыбкой. Не о ней сейчас думать надо, а о том, как из этой передряги выбраться. Ну и желательно при этом с телом основателя хули в придачу, а то вдруг эти гады из черного неба и впрямь его упрут, а после дзянши из него сделают или еще чего похуже — Тем более, что и любитель мертвецов Левей все еще здесь, и даже более того, именно он не так давно направился к саркофагу Айнан. Дабы проверить, все ли с ним, с саркофагом в порядке, я тут же обернулся дорогущему черному ящику, да так и застыл. Гроб основателя оказался вскрыт, но ну а рядом с ним, переминаясь ноги на ногу, застыл уже мой старый знакомец Левый, причем не один а с каким-то смазливым мужиком на руках. И вот что интересно, мужик этот был облачен весьма знакомый бело-голубой халат. Тут-то я и смекнул, кто передо мной. Смекнул и тут же расстроился, потому как понял, без доброй драки основателя мне никто не отдаст. А драться, особенно после недавнего происшествия, мне не очень-то и хотелось». Правый кулак до сих пор горел стыдливым огнем и требовал, чтобы его как минимум помыли, а лучше на несколько дней поместили в чан с Мирамистином, если тут таковой, конечно, имеется. Левый к слову, тоже смотрел на меня не то чтобы воинственно, а скорее настороженно и даже как-то задумчиво, что ли, будто прикидывал, чего делать дальше». Видимо, драться с мертвым мужиком на руках ему еще не приходилось, вот и решал, как быть. Мне же эти его мысленные потуги были только на руку. За то время, пока Ливей раздумывал, как ему быть, я тоже мог чего-нибудь этакого придумать. Жаль, только ничего стоящего в голову пока не приходило. Ну ладно, не то чтобы совсем уж ничего, имелась там одна интересная мыслишка, правда весьма подленькая. Однако в таких ситуациях, как это, было не до жиру. Решение приходилось принимать на ходу. «А ну, давай его сюда!» — указал я на тело в руках Левея и тут же незамедлительно занес ногу над своей недавней жертвой. «И пну его туда же!» Да, это было не по-мудански. Тот же великий мастер Хули такой поступок точно бы не одобрил. Но, к счастью для меня, основатель секты Мудан сейчас находился совсем не в том положении, чтобы кого-то осуждать. Во-первых, он вроде как был мертв, ну а во-вторых, и главных, находился сейчас в объятиях другого мужчины. Так что не ему меня судить, ну а то, что у него имелись веские причины для столь неподобающего поведения, так это его нисколечки не оправдывало». Мог бы и получше свой труп спрятать, чтобы такого казуса не допустить. «Ты не посмеешь!» — воскликнул в гневе левый, пока моя нога медленно, но неотвратимо опускалась на пах первого ученика «Черного неба». «Великий мастер это так не оставит! Прекрати сейчас же!» «Не-а!» даже и не думал я убирать сапог с тела Юйс цзы, цзы «Хорошо, хорошо, только остановись!» Бешено завращал глазами Левей. «Отойди подальше, чтобы я мог беспрепятственно забрать юного господина». «Нет, так дело не пойдет. Знаешь, как у нас в Мудан говорят? Утром ляни, вечером стулья». «Да не говорят там так!» С болью прошипел яйцы откуда-то снизу. «А ты вообще молчи!» Шикнул я на него в ответ, готовясь к очередному пинку. «Предателям слова не давали». «Хорошо, хорошо». «Только не трогай юного господина!» — встрял в нашу дружескую перепалку левей. «Я передам тебе тело основателя, а ты пообещай, что позволишь нам уйти!» «По рукам!» — легко согласился я. «Да и кто бы на моем месте от такого отказался? Это ведь только в сказках за одного битого двух небитых дают. А в реальной жизни попробуй еще от такого битого избавься!» Мне же вместо него предлагают аж целого великого мастера, пускай и немножко дохлого. Это же без преувеличения сделка века. Главное, теперь все так обставить, чтобы этот хитрюга левый не сумел меня обдурить. Сучень, сзади. Ну вот, накаркал. Пронеслась у меня в голове запоздалая мысль. Почему запоздалая? Да потому что среагировать на крик дан-дан я уже не успел. Сразу после этого самого крика мне в спину будто таран угодил. Стоит ли говорить, что после подобного удара мне как-то резко поплохело? И ладно бы только поплохело, еще и отшвырнуло непонятно куда. Опомнился я уже будучи в воздухе, когда совершал очередной непреднамеренный и оттого весьма неуклюжий кульбит. Хорошо, хоть полет этот довольно быстро окончился, я даже испугаться как следует не успел. А потом случилась она, аварийная посадка, и я всем телом влетел в стену пещеры. Причем хорошо так влетел, добротно, с громким смачным шлепком. После удара даже хруст раздался, непонятно правда из-за чего. То ли эта стена подобного надругательства не выдержала, то ли мое бедное плечо, которым я в эту самую стену угодил. Но, скорее всего, все же первое, потому как боли после удара почти что и не было. На фоне ее отсутствия мне довольно легко удалось отлипнуть от потрескавшейся стены, а затем еще и как следует оглядеться в поисках нападавшего». К счастью, искать обидчика, а точнее обидчицу, долго не пришлось, да она вроде как и не пряталась, стояла себе спокойно над телом юйцы и весьма мило мне улыбалась. «Это вам за сегодняшнее, юный господин!» Игриво надула губки малышка Вай. Складывалось впечатление, будто недавнее столкновение с каменным потолком прошло для нее совершенно бесследно, и это было вдвойне неожиданно. Ведь в отличие от того раза в закусочной дядюшке Лу, сегодня я себя особо не сдерживал. Да и потолки в пещере были куда-ка крепче деревянных перегородок закусочной. Однако ни та сила, с которой я впечатал ее голову в потолок, ни крепость самого потолка особой роли, похоже, не сыграли. Ученица Черного Неба выглядела почти так же, как и до этого рокового столкновения». А ее близком знакомстве с твердой горной породой напоминали разве что волосы, покрытые серой каменной пылью. «У меня, между прочим, из-за вас прическа испортилась!» Нахмурила она свои точеные бровки и тут же, словно бы что-то вспомнив, перешла на более серьезный тон. «Простите, юный господин, но мне придется вас остановить. Нельзя допустить, чтобы братец Юй пострадал еще сильнее».